Глава одиннадцатая Ну что вы, дурашки, все плачете? Все ж закончилось, я с вами. Думаете, только мне тогда плохо было. Всем выжившим было не очень хорошо. Вон и Кощею досталось, да, Кощеюшка? Кощей, который пришел порталом еще в самом начале рассказа, сидел спиной ко всем возле самого входа в беседку. Его плечи ощутимо подрагивали, а правая рука нервно потирала глаза. Наверное, мусоренка попала. Бывает. Кощеюшка, да ладно тебе, пережили же. Вон Маринка книгу решила писать. Ты тоже расскажи что-нибудь. Может, не настолько печально все будет. Да, с твоей ситуацией ничто не сравнится. Догадывался? Да. Но догадываться и знать разные вещи. Все закончилось, Кощей. Рассказывай давай, делись. Кощей Константинович, пожалуйста. Кощей тяжело вздохнул. «В первый раз слушал историю Ядвиги полностью. Обычно мы избегаем вспоминать первые дни Маринка. История Кощея тоже не была простой».